Глава 69. Воскресенье, 13 августа, 10.00.11.00. В начале одиннадцатого Шэрон Сэмпсон крикнула «пока» мужу, который был где-то наверху, и вышла из дома на Шорхэм бич чтобы погулять с двумя кокерспаниелями Сидром и Бексом. Точнее, это собаки вывели ее на прогулку. Буйный Бэкс, еще щенячьего возраста, с силой дергал поводок, не обращая внимания на команды хозяйки «Рядом, рядом, Бэкс, рядом», тогда как Сидр вел себя хорошо и явно этим гордился. Дул сильный ветер. Бэкс тащил Шерон вперед. Она одергивала щенка и без толку кричала на него, так что с трудом добралась до места, где собак можно было отпустить побегать вдалеке от дороги, они пересекли травяное ограждение под Галичным пляжем и оказались в конце улицы на парковке у Шорхэмского редута, более известного как Форт шорхема фортификационном сооружении 1850-х годов, которое защищало гавань от ожидаемого вторжения Наполеона III, мог разместиться гарнизон численностью 38 человек. Место было достаточно для стрельбы из шести мощных пушек. Для солдат с винтовками предназначалась длинная низкая стена из кирпича за рвом. Под фортом выкопали целую сеть туннелей, чтобы придвигаться незамеченными и не попадать под вражеский обстрел. Обзор при этом был отличный. Можно издалека увидеть любое судно, приближающееся к порту. Вторжение так и не случилось и полтора века заброшенной крепостью занималась только мать-природа, обдувавшая ее ветрами. Однако в 2003 году местный историк Гэри Бэйнс загорелся идеей восстановить форт с помощью гранта от организации «Английское наследство» и поддержки волонтеров. Шэрон Сэмпсон наклонилась, чтобы отстегнуть поводки от ошейников, слева от неё за рядом столиков для пикника – Виднелась река Адер, чуть дальше живописный берег Шорхам-Вилледж, справа шла укрепленная стена из осыпающегося камня и кирпича, дюны и галечный пляж простирались до самого пролива ла -Манш. В зеленом здании из гофрированной стали, возведенном во времена Второй мировой войны, располагался небольшой музей истории форта, который работал лишь периодически, когда имелось финансирование. Так и волонтеры тоже время от времени старались укрыть стены крепости от солнечных ветров с близлежащего пролива и уберечь форт от вандализма со стороны местной молодежи, знавшей, что патруль на берегу бывает редко. Рядом с фортом в симпатичной хижине, обитой белыми досками, располагалось кафе, на стене которого были нарисованы два сидящих констебля викторианских времен. Эта картина всегда вызывала у Шерон улыбку. Здесь продавали мороженое, сэндвичи и безалкогольные напитки. Однако сегодня что-то изменилось. Что-то было не так. Шерон прибавила шаг и вскоре заметила, что поверх картинки с констеблями кто-то написал краской огромными буквами «Свиньи равно грязь» и «Мик любит большие сиськи». Примечание. Свиньи, презрительное наименование полицейских Британии, конец примечания. Шерон считала, что сообщать о всех случаях вандализма — ее гражданский долг, и ужасно злилась из-за того, что важную часть истории Сассекса так плохо охраняют. Она оглянулась, не появилось ли других новых граффити, и ее орлиный взгляд подметил кое-что еще. Шерон хмуро посмотрела на стальную дверь, которая вела к одному из шести помещений с пушками. Однажды ее водил туда Гэри Бэйнс, причем попасть в расположенную ниже уровня моря камеру удалось только во время отлива. Хотя она отчислилась в очереди на реставрацию, дело до этой орудийной площадки наверняка дойдет не скоро. Дверь выглядела непривычно как-то по-другому. Шерон подошла ближе. Перед уходом на пенсию она была специалистом по обеспечению последовательности на съемках кино и сериалов. Шерон ушла на пенсию, чтобы оставалось больше времени на выставке собак. Но мозг по какой-то причине остался запрограммированным на поиск странностей. Вот и сейчас он обнаружил странность. Вместо ржавого замка висевшего здесь еще вчера, появился новый с блестящей цепью. А единственным человеком, который мог его заменить, был Гэри Бэйнс, неделю назад уехавший отдыхать в Корнуолл. Правда, вернуться он должен вот-вот. Шерон достала мобильный из кармана куртки и набрала номер экстренной службы 999. Когда на том конце ответили... Попросила связать ее с полицией. После целой минуты ожидания послышался женский голос. «Полиция! Отдел экстренной помощи! Что у вас случилось?» «Вы всегда так долго отвечаете?» Возмущенно сказала Шерон Сэмпсон. «Прошу прощения, мадам. У нас очень много звонков. Что произошло?» «Я хочу сообщить о новом случае вандализма в форте шорхам и еще кое о чем подозрительном». «Подозрительным? Тут новый замок. Я не знаю, откуда он взялся. Боюсь, ирландские цыгане воруют металл с пушки, они же повсюду его воруют». «Вы находитесь у форта шорхем «Назовите, пожалуйста, ваше имя и номер телефона», — попросила диспетчер Грейс холкхем хотя и так знала, что звонит Шерон Сэмпсон, одна из завсегдатаев. Тем не менее, она послушно занесла в систему сообщение о преступлении, Женщина продолжала описывать граффити и подозрительный новый замок, добавив, что ответственный за форт находится в отъезде. После этого диспетчер сказала, «Извините, мадам, вы позвонили в экстренную службу, а ваша ситуация срочной не является. Вам лучше набрать номер 101 для ситуации, не требующих немедленного вмешательства». «Послушайте!» — с негодованием ответила Шерон. «Если вы не считаете разрушение нашего наследия экстренной ситуацией, это еще ничего не значит. Надеюсь, вы займетесь этим делом и пришлете сюда полицию как можно скорее». «Я постараюсь, мадам», – заверила ее Грейс Холкхэм. «Верится с трудом», – сказала Шерин Сэмпсон. «Боюсь, мадам, у нас сейчас очень много работы, и в основном из-за звонков вроде вашего» не удержавшись, добавила «Грейс». Шерон отвлек лай, и она с тревогой глянула на Бекса, который, громко гавкая, побежал за крошечным йоркширфинг-терьером «Бекс! Бекс!» — закричала она и бросилась следом за ним «Бекс!». спаниэль схватил маленького пса за загривок и начал трясти «Бекс! Бекс! Бекс!» Грейс Холкхэм, раздраженная тем, что женщина проигнорировала ее последние слова, Повесила трубку. Затем посмотрела на обращение на экране, созданное со слов Шерон. «Вандализм в порту шорхема Подозрительный новый замок. Ша Сэмпсон». Двадцать лет назад, когда Грейс только начинала здесь работать, она обязательно отправила бы на место, пусть и не в срочном порядке, дежурного или местного офицера, теперь же с урезанными кадрами. Ей приходилось принимать решения, которые могли показаться жестокими. Постучав по клавиатуре, Грейс добавила к записи «Дальнейшие действия не требуются».